шагнул к голове. «Что с тобой сделали?» Он пошатнулся. ларре поддержал его. «Вот, хорошо. Еще раз мы свидели с тобой после моей смерти». Просипела голова профессора Дуэля.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 Некоторое время все стояли молча, подавленные происшедшим. «Ну что ж», — прервал тягостное молчание следователь и, обернувшись, керну произнес, «Прошу следовать за мною в кабинет. Мне нужно снять с вас допрос». Когда дверь за ними захлопнулась,